Глава семнадцатая. Марио начинает с мелочей. В один день он проводит акцию по полноценному обеду из первого, второго и третьего за полцены. В чайной поубавилось народу, но лишь временно. Возницы набивают желудок в таверне и всё равно идут пить чай и общаться к нам с реки. Разве что выпечки в этот день съедают заметно меньше. В другой день Марио объявляет, что теперь у него тоже есть чайный прилавок, Кое-кто из моих гостей побывал там и остался не очень доволен. «У вас лучше, госпожа», — говорит потом он. Тогда Марио тоже нанимает рассказчика. Вот только в его большом заведении так много разношерстной публики, что байки-аттракте раздражают господ, что останавливаются отдохнуть в таверне. И вот тогда Марио нанимает музыкантов и артистов на вечера. В чайной во второй половине дня становится значительно более пусто. Это немного ударяет по дневной выручке, но у нас по-прежнему аншлаг днём. Нам грех жаловаться, ведь я прогнозировала спад интереса после первого ажиотажа. Это вполне нормально. Для того, чтобы поддерживать постоянный интерес публики, нужно придумывать что-то новое. Всегда. Меня даже больше беспокоит пропажа зверя, чем попытки Марио перетянуть внимание на себя. Неужели генерал настолько потерял интерес ко мне, что не хочет даже видеть? Хотя о чём это я? Он же меня забыл. Напрасно я думала, что раз спас тогда, то что-то вспомнил или почувствовал ко мне заново. Может, это и к лучшему. Кажется, я начинаю к нему что-то испытывать, а мне всё равно покидать этот мир. Остался всего месяц. В один из дней гости поднимают интересную тему. «Госпожа, может, будете подавать супы?» Еда в таверне совсем испортилась. Они стали экономить на хлебе, подавая много зрелищ. Похлёбка из ботинка — это вкуснее. Чайное и первое. Странное сочетание, но раз есть потребность, глупо отрицать спрос. «Давайте попробуем», — уговаривает Рики. «Я могу помочь с овощами, и мы поможем», — говорят две мои помощницы. «С этого дня мы пробуем ввести в меню супчик дня». Варим огромную кастрюлю, и когда её распродаём, то на сегодня этот пункт в меню ставим на стол. Получается не так трудозатратно, зато теперь возницы к нам спешат в обед со всех ног. «Другое дело, вкус отменный», — хвалят они. «Хозяйка, а что сегодня за супчик дня?» — спрашивают с порога. От таверны Марио так и идут волны зла и зависти. И вот в один из дней в зале раздаётся возмущённый возглас. Хозяйка зовёт посетитель средних лет. Да? Это что ещё такое? Он зачерпывает ложкой суп и показывает мне червяков среди лапши. Я тут же внутренне напрягаюсь, но внешне сохраняю доброжелательное выражение лица. Наверное, ваша добавка белка, господин. Я спрашиваю, что это такое, дура? Он вскакивает на ноги, и тут же ещё двое мужчин вскакивают тоже. «И у меня червяки!» «Фу, какая гадость! И у меня тоже!» Они кидают ложки на стол, устраивают шумиху, а я чуть отступаю к прилавку, чтобы лучше всех видеть, и меня не окружили. Смотрю, как другие посетители в смятении ищут в своих тарелках гостей. «Господа, у кого-то кроме этих троих есть в тарелках червяки?» Громко спрашиваю я. Мужчины с червяками пытаются меня перекричать, но я поднимаю руку вверх. «Вы хотите разобраться в ситуации, верно?» – спрашиваю у них. Они закрывают рты, переглядываются. «Гости, кто-то ещё видит у себя в тарелке червей?» Повторяю вопрос. Посетители заметно напрягаются в поисках добавок среди супа, поглядывают на меня с замешательством. «Посмотрите, ни у кого, кроме этой троицы, в лапше нет лишнего. Черви – живые существа. Если бы их добавляли в кипящую воду, они бы сварились». «У вас же они подвижные, словно вы их только что из кармана достали и приправили себе супчик». «Да как ты смеешь!» Первый возмутитель спокойствия пальцами достает из супа червяка и кидает прямо в меня. Тот шлёпается мне на грудь, начинает извиваться, и я вздрагиваю, но держу себя в руках. Пальцами убираю червяка из себя. Держу его, чтобы показать, что не боюсь, хотя сама внутри содрогаюсь от омерзения». «Прошу выбрать трёх свидетелей, которые проверят остатки супа в кастрюле. Пусть это будут люди с тракта, которые не бывали в таверне и не имеют ничего общего с ситуацией». Говорю я. «Да что ты мелешь? простоволосилась, так и скажи. Сейчас друзей позову, они соврут с три короба. Вот нас, троих, в свидетели и бери». «Сама разберусь», — пожимаю я плечами. «Почему это?» «А потому». Если у вас спрятана коробка с червяками, вы легко добавите и в мою кастрюлю жителей. Разве не так? Сама готовит кое-как, а нас обвиняет? Нет, вы слышали? Мы тут пострадавшие, а не ты». «Ага, пошёл переход на «ты». Значит, дальше будет одно сплошное хамство. Я смотрю на парней из охраны. Не зря же им плачу. Но они почему-то не спешат даже ближе подойти. Неужели Марио и их подкупил?» Тогда мне придётся тяжело. «Дорогие гости!» Громко обращаюсь я ко всем. «Вы знаете, я работаю честно и на совесть. Прошу у вас справедливости. Оставайтесь на своих местах, а я вынесу кастрюлю». Я отдаю распоряжение двум помощницам, которые приносят в зал кастрюлю, и ставят на стол. Следом по моему распоряжению ставят стопку тарелок. Гости с червяками спешат подойти ближе, но я их останавливаю. «Прошу остаться на своих местах. И я зачерпываю половником суп, наполняю тарелку за тарелкой. В итоге набирается ещё двадцать порций. После чего я показываю всем абсолютно пустую кастрюлю. А теперь попрошу каждого здесь присутствующего проверить и сказать, есть ли тут червяки. По одному, начиная вот с этого столика. Я прошу подойти постоянного гостя. Он должен быть самым лояльным. Развернитесь лицом к залу, пожалуйста. Прошу я, чтобы он не загораживал с собой тарелки, и все видели, как он проверяет и что он ничего не подкидывает. Мужчина неловко болтыхает ложкой в каждой порции, но смотрит внимательно. «Ничего», — наконец говорит он. «Следующий?» — зову я по очереди столов, оставляя любителей червяков напоследок. «Ничего?» — озвучивает вывод тот, посмотрев все тарелки. Следующие гости ничего не находят. Приходит черед того скандалиста». и я вижу, как странно он держит широкий рукав. «Червяк!» — кричит он, а сам из рукава закидывает туда оного. Я ловлю его за руку. «Видели?» — говорю я. «Он только что подкинул туда червяка. У него должны быть припрятаны ещё». И тут мужчина резко дёргает рукой, попадая локти мне по лицу. Звёзды в глазах на миг затмевают всё вокруг, а потом я чувствую, как медленно отекает скула. Агрессивного мужчину тут же скручивают двое парней из охраны. Зря я на них плохо думала. Немного недогадливые оказались, но как физический конфликт увидели, так тут же вмешались. «Спустите по одному по лестнице каждого из этой червистой троицы», прошу я громко. И тут же двое других ретируются из чайной. «То-то же! Будут еще на честных людей наговаривать!» говорю я. И чувствую, что с лицом творится что-то неладное. Под глазами отекает так, что я вижу эту шишку. Кошмар. «Госпожа», — поднимается с места один из гостей, «вам нужно приложить к лицу что-нибудь холодное». «Да-да, спасибо», — говорю я. «Рики?» «Я присмотрю». Тут же приходит он мне на выручку, выскакивая из-за своего прилавка травника. Поворачиваюсь к помощницам. «Слушайтесь, Рики», — прошу я. Они кивают. а я иду в жилую часть чайной, закрываю за собой дверь и подхожу к зеркалу. «О, мой бог! Шишка уже огромна! Будет настоящий фингал!» «Ну, Марио, ну погоди! Я отомщу тебе за это!» «Как же я привыкла за эти два месяца, что могу спокойно, даже с удовольствием смотреться в зеркало! И как же теперь содрогаюсь от вида отекшего лица!» Сразу вспоминаю те времена, когда я забежала домой с ожогом на лице, надеясь, что не всё так страшно, что всё ещё можно изменить, что мне помогут мази, и тот шок, когда в больнице сняли бинты, и я в первый раз посмотрелась в зеркало. Мне снова предстоит вернуться в изуродованное тело. Душа скручивается в тугой узел. Мне так горько, что сил нет проглотить комок в горле. Я медленно сажусь на пол, обхватываю ноги, и меня прорывает. Слезы текут рекой. Вроде бы пустяк, через две недели пройдёт, но эти две недели — половина отведённого мне оставшегося срока с нормальным лицом. А потом я вернусь в свой мир, где все отводят глаза и смотреть на меня без содрогания не могут. Мне так плохо, что даже мысли о том, что в чайной всё хорошо, не спасают. Мне хочется выть. Я слышу, как дверь тихо щёлкает. Кто-то заходит. Садится рядом, и я ощущаю запах, которого так давно не чувствовала. Дерево и металла. Это зверь. Я слышу его дыхание, чувствую его всем существом. Когда он рядом, его энергетика заполняет собой всё вокруг. «Алисия», — зовёт он. Я не хочу, чтобы он видел меня такой страшной, поэтому прячу лицо за руками, крепче обхватываю колени. «Алисия, посмотри на меня». требует он. «Нет!» — качаю головой я. И чувствую, как он едва касается моей руки. «Нужен врач?» Похоже, он в курсе. «Но откуда? Столько времени не появлялся?» «Не нужно!» — шепчу я в коленке. «Посмотри на меня!» По голосу чувствуется, что он теряет терпение. «Что ж, всё равно увидит!» Я медленно поднимаю голову и неуверенно смотрю на него. Я так давно его не видела, что он запомнился мне немного другим. Вживую он ещё более суровый, чем я вспоминала, а сейчас и вовсе при взгляде на меня чернеет лицом. Зверь резко встаёт на ноги. «Я его убью», — говорит он. «Кого?» «Того подонка, который посмел дотронуться до женщины». Зверь выходит, а я вскакиваю на ноги и бегу за ним. не обращая внимания на полную чайную народу, кричу «Он случайно задел!» Зверь даже не притормаживает. Влетает из чайной, хватая по пути охранников, видимо, как свидетелей и тех, кто может опознать червивого подонка. Генерал в таком состоянии, что просто его убьёт, раскатает, а потом сядет. Я бегу за ним по ступенькам. Почему он так быстро появился? Где был столько времени? И почему так реагирует? У меня столько вопросов и ни одного ответа. Возникает только догадка, что кто-то за мной, по-видимому, следил. Но что с его поведением? Разве он меня не забыл? Ничего не понимаю. Неожиданно дорогу преграждаю два крупных мужчины. Госпожа Алисия, вернитесь, пожалуйста, в чайную. Я останавливаюсь на нижней ступени. Вижу, что зверь стремительно удаляется. «Вы кто? Пропустите меня!» «Мы здесь по приказу генерала-госпожа. Вернитесь, пожалуйста, в чайную», — повторяет один из них. «Я пытаюсь их обойти, но это бесполезно. Они в два раза больше меня, а уж во сколько раз сильнее, молчу». Окно таверны распахивается, я вижу кухню и морду Марио. Он оценивает ситуацию и быстро закрывает ставни обратно. «Что? Хотел пошутить про червяков?» — спрашиваю я громко. Мне интересно, как он отреагирует, но больше не открываются. Я вынуждена вернуться в чайную. Весь вечер жду, что зверь придёт. Всю ночь лежу, глядя в потолок. А поутру, только забывшись сном, просыпаюсь от радостного возгласа Рики. «Так им и надо! Да!» — кричит он из чайной. Я быстро поднимаюсь, накидываю плед на ночную рубашку и выглядываю из жилой зоны в зал. Вижу, что Рики сидит на подоконнике и что-то высматривает вниз по тропе. «Что там?» «Госпожа, идите скорее сюда!» «У Марио с самого утра суматоха! Говорят, в таверне из всех щелей поползли змеи! Сотни змей!» Я тут же прыгаю на подоконник к Рики, потому что боюсь хладнокровных до обмороков. «Не бойтесь, госпожа! Это зверь за вас мстит! К нам ни одна змея не пролезет!» Слышать это приятно, но вряд ли так. «С чего ты взял?» — спрашиваю я. А у самой на душе прямо тепло разливается. «А кто ещё на такое способен?» — говорит Рики. До нас доносится крик Марио, и парнишка заливисто смеётся. «Так ему! За червяков!» Неожиданно мы видим в окно ту троицу, что вчера пыталась нас подставить. Рики, прячься!» Я спрыгиваю с подоконника и бегу к дверям чайной. Закрываю их на дополнительный большой засов. Снова возвращаюсь к окну, на котором все еще сидит Рики. Хватаю парнишку за руку, стягиваю вниз, закрываю ставни. «Закрой окна в жилой зоне!» – прошу Рики. «Госпожа, да они... Быстрее!» – тороплю я. Ничего хорошего от них не жду. Чайная еще не открылась, и охрана не пришла. Защитить нас некому. Я закрываю еще два окна в чайной, проверяю, как дела у Рики с жилой зоной. Помогаю ему с последним окном, И возвращаюсь в зал ровно в момент, когда в дверь скромно стучаться. Очень сдержанный стук, словно хотят, чтобы им не открыли. И тут я слышу голос зверя: "Госпожа, откройте гостям". Рики Лучезарно улыбается, а я смотрю на него и ничего не понимаю. Но все же отодвигаю засов, а потом открываю двери. Трое мужчин стоят на коленях. Лица их разукрашены синяками, отеками, свежими ссадинами на коже. А за ними стоит зверь, сложив руки на груди. Молчание затягивается, и генерал прочищает горло. <coughs> и тут же троица на кидается мне в ноги. Простите, госпожа, простите Бога ради. Назад, приказывает зверь. Не трогать. И троица едва не коснувшись моей юбки, разом отползает на прежнее место. Я же поражена настолько, что не сразу нахожусь, что ответить. Перевожу взгляд с решительного зверя на поверженную троицу. Зверь же подходит сзади к тому, кто вчера дал мне локтем в лицо. И тот тут же рассыпается в извинениях. «Я никчемный, обидел госпожу, нет мне прощения». «Вот как!» Значит, зверь проучил хулиганов и приволок ко мне замаливать грехи? А он хорош, хоть и потерял память. Как тут сердцу не дрогнуть? Стоит весь такой мужественный. На нём ни царапинки, зато на этих дураках места живого нет. Я обращаюсь к зверю. «Уверена, ты ещё сдерживался?» «Ещё как», — говорит он после небольшой паузы. «Хотя так хотелось дать волю зверю». Последний слог он прорыкивает, и вся троица вздрагивает, словно вспоминая урок, который зверем преподал. «Но это же дорогие гости, с ними так нельзя», — говорю я с улыбкой. Когда зверь рядом, я ощущаю себя уверенной. Я словно могу сделать всё, что хочу. Чувствую, что он прикроет. Хоть он и потерял память, мне кажется, нас связывает нечто большее. Или это так моя романтичная душа нафантазировала? «А что же тогда с ними можно?» — подыгрывает мне зверь. «Они хотели выпить чаю, но так и не успели», — говорю я. «Будете пить?» спрашивает зверь троицу. Те делают круглые глаза, машут руками. «Нет-нет, спасибо, нет!» Сыплется в мою сторону нестроенный ряд отказов. «Точно! А то хозяйка сейчас заварит вам чайку!» Зверь наклоняется к автору моего синяка и резко дует тому в ухо. Мужчина подскакивает на месте, его нервы сдают. Он с криком убегает, размахивая руками. Второй отползает, третий пятится, а потом и те следуют примеру первого. за заливисто смеётся, я улыбаюсь. Зверь провожает троицу взглядом, а потом поворачивается ко мне. «Вернуть?» — спрашивает он. «И я знаю, что вернёт, если попрошу». «Не надо, спасибо». Зверь подходит ко мне, чуть склоняет голову на бок, глядя в моё лицо. И тут я вспоминаю, какая же я должно быть сейчас красотка. Закрываю шишку на скуле рукой. Я уже всё видел. Дай поближе посмотрю. Он медленно отводит мою руку в сторону. Я опускаю взгляд. — Ты же забыл меня, — шепчу я. — Забыл? Я это спросила вслух. Вот Дуринда — Вот дурында! Его рука застывает в воздухе, взгляд меняется, становится более задумчивым. Я жду вопроса, даже хочу, чтобы он его задал, но он молчит. У меня так мало времени осталось здесь. Когда зверь потерял память, я поняла, что что-то к нему чувствую, что-то настоящее. И раз мне всё равно нечего терять, я бы хотела попробовать счастье на зуб, хотя бы на чуть-чуть. Но и то у меня отняли, отобрав у зверя память. «Почему жизнь ко мне так жестока?» Что я такого сделала? Сначала кислота в моём мире и двадцать лет в роли изгоя, потом такой подарок судьбы, и вот опять. Но если бы мне предложили вернуть время вспять и не устраивать переход в другой мир, я бы отказалась. Я не хочу забывать никого из горной деревушки, ни рики, ни зверя. Сначала он показался мне слишком грубым, нахальным и нахрапистым, Но потом я поняла, что он стал таким, потому что прежняя Алисия ему душу вымотала. Но он её забыл. Стоп! А что, если это мой шанс? Что, если это не невезение, а подарок? Зверь защищает меня, толком не зная, больше не ведёт себя, как животное, и даже проявляет ко мне интерес. Вон как смотрит. «Хочешь чаю?» спрашиваю я. Уверена, что он откажется. «Хочу!» Внезапно соглашается зверь, опускает руку и проходит внутрь. «Я сделаю!» Рики бежит следом. «Генерал, а хотите травяные сборы специально для мужской силы?» «Думаешь, нуждаюсь?» Со смешком спрашивает зверь, садясь за столик рядом с травяным прилавком. Он с интересом поглядывает то на Рики, то на меня. Этого никогда мало не бывает, словно что-то в этом понимает, говорит Рики. Бывает. Ты просто ещё слишком мал, чтобы понять. С такой мужской силой нужна будет женщина, а где её взять генералу на поле боя? Так вот же, Рики показывает чайником, который держит в руках на меня. Он совершенно не понимает сути разговора. От того это так смешно, что я не сдерживаюсь и громко хмыкаю. Зверь заинтересованно смотрит на меня. «Свободная?» — спрашивает в игривом, явно шутливом тоне. А вот меня парализует. «Как мне ему сказать, что я за ним замужем?»